С другой стороны, предмет выбран удачно. Не надо надевать перчатки, провоцируя подозрения супруги. Самсонов вошел в дом, вслед за ней взял тяжелую ложку, висевшую на стене, и неожиданно ударил женщину по затылку. Катя упала, но еще шевелилась, и он добил ее. Так Петелина думала во время следствия. Убить мог и грабитель, застегнутый врасплох. Тот действовал в перчатках и не оставил следов. Но подвох в том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 Чтоб ее рассказала бы правду в тот вечер, и все сложилось бы по-другому. Профессиональная обида на нерадивую свидетельницу не могла заглушить муки совести. Как же удобно сваливать собственные ошибки на других. По большому счету, главная вина лежит не на Сергеенко, а на ней лично. Старшим следователе с огромным опытом работы. Сколько раз она сталкивалась с сложными показаниями и ошибками свидетелей. Проверять и перепроверять, сопоставлять все данные, сводить их воедино и докапываться до истины — это суть ее работы. В данном деле она ухватилась за первую удобную версию, пошла по легкому пути и допустила ошибку. Чудовищную, непростительную. Она отправила за решетку невинного человека. Но если не Самсонов, то кто? Как найти настоящего убийцу спустя пять месяцев? Бесконечно укоряя себя за профессиональный просчет, Елена провела в бесплодных размышлениях весь день. Новой ниточки, способной распутать клубок загадки, не появилось. Беспомощность порождала усталость и раздражение. Под вечер ее отвез домой Валеев.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 Она хотела открыть сумочку, но Валеев так сильно дернул ее за локоть, что сумочка выпала из ее рук. Он не позволил поднять сумку, продолжая силой сжимать обе руки. Адвокатишку из телестудии? Опять славы захотелось. Начал заводиться Марат. «Зачем ты влезла в это дело спустя пять месяцев? Как тебе верить? Если ты врала тогда, может, и сейчас врешь? Может, все это ради денег, которые платят на телешоу?»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 Валеев разжал пальцы и в сердцах пнул женскую сумочку. Сумочка раскрылась, высыпав содержимое. «Сама себе жизнь сломаешь, дура!» Напоследок выругался он и ушел. Маргарита расплакалась от унижения и на корточках собирала вывалившиеся из дамской сумочки аксессуары. К ней подбежала беспокойная подружка. «Кто это был?» «Сказал, что полицейский». «А действует, как бандит».